Три. Лишившись всех своих жильцов, поместье быстро пришло в упадок. Последнее время за ним не осуществляли должного ухода. Однако присутствие человека поддерживало в нем жизнь. Без него сама суть этого здания не имела смысла. Оно потеряло свой архитектурный шарм, став в один ряд с многими домами этого города и ничем не отличаясь от них. В свое время коридоры поместья создавались для прислуги, чтобы та тайна перемещалась между комнатами. не мешая жизни семьи Кимбл. Каждый из них Ману изучил с десяток раз. Ни один из них не вел в тайную комнату в кабинете Нормана. Ману в очередной раз ползал по кабинету в поисках хоть какой-то подсказки. Все попытки были тщетны. Голос продолжал молчать. Пару дней назад Ману начал сдавать. Его привычное спокойствие сменилось тревогой, а почтение голосу — раздражением. В один из вечеров он вышел из себя. Принялся кричать на голос. обвинять его в том, что он бросил его, не доведя до конца пути. Без него он не понимал, что нужно делать. Страшная мысль поселилась в голове. Он никогда не поступал по собственной воле. Всегда, даже когда голос молчал, он действовал интуитивно в его целях и знал наверняка, что если оступится, голос его предупредит. Возможно, за дверью в тайник он снова его услышит. Там он продолжит его вести. Прежде он должен самостоятельно преодолеть эту преграду. Можно было использовать больше динамита, однако опыт подсказывал, что от мощного взрыва тайник попросту завалит. Должен был быть ключ. И он был в этих стенах. До слуха долетел шум из коридора. Кто-то вошел в дом, при этом никак не скрывая своего присутствия. Ману спрятался за стеной, в ожидании гостя. Голос человека, который пытался отыскать хоть кого-то из прежних жильцов, был незнаком. Проведя длительное время в этом доме, Ману прекрасно знал, как перемещаться между стенами, не издавая звука. Он хорошо знал все подъемы и повороты. Ему не составило труда оказаться за спиной незнакомца. Отодвинув часть стены с картиной, он вытащил руку, держа метательный нож. Незнакомец обернулся в тот момент, когда Мано собирался убить его. В нем Ману едва узнал того самого доктора, которого видел у ворот несколько дней назад. По его виду было понятно, что в последние дни ему пришлось туго. Но это не меняло дело. Он мог оказаться большой помехой. Как, впрочем, мог стать и полезным. «Здесь кто-то есть?» Спросил Август. Ману опустил нож. «Кто здесь?» Повторил Август. Дом выглядел пустым, но была надежда найти хоть кого-то внутри. С каждой пустой комнатой надежда угасала. Август понимал, что ждать его никто не собирался, и, скорее всего, семья Бруксов покинула город. Несмотря на плачевность своего положения, Август ощутил облегчение, думая о том, что Оливия сбежала от этого кошмара. В кабинете Нормана Брукса Август почувствовал запах гарри. Она исходила не от места взрыва, которое легко было определить, по черным пятнам сгоревшего пороха. Да и порох имел другой запах. Запах шел со спины. Воспаленное состояние организма сильно обострило чувствительность к запахам. Лунный свет не проникал в комнату. Когда Август обернулся, он не смог различить в тенях руку с ножом, но почувствовал, что там кто-то есть. Он задал вопрос, за которым последовала тишина. Однако Август был уверен, что там точно кто-то был. Он сделал шаг навстречу и повторил вопрос. Угрозу он не чувствовал. «Мое имя Мано. парень появился из-за стены и направился к Августа. «Август Морган, доктор из Лондона. Почему ты здесь?» «Я хотел задать тот же вопрос вам. Я здесь по причине того, что меня пригласили в этот дом, но вас я здесь вижу впервые». «Я не вор, грабить дом не собираюсь. Но цель моя именно здесь». Ману указал пальцем на тайник. Август не обернулся, его интересовало другое. «Позвольте задать вопрос, Норман и его семья, вы знаете, что с ними случилось?» «Норман Брукс мертв». Что-то внутри августа оборвалось. Тяжесть вернулась и издавила грудную клетку. — Это вы? — А его дочь? — Нет. Все остальные жильцы бежали. В голове Ману созрел план. — Помогите мне, и я скажу, где они. — Боюсь, я не смогу вам помочь, я сильно спешу. — Я знаю, где девочка, я знаю, как покинуть город. — Окажите услугу мне, я окажу услугу вам, — продолжил врать Ману. «Тогда не тяните, у меня совсем не осталось времени». Август слушал внимательно, стараясь вникнуть во все, что говорил Мано, правда, совсем не понимая, о чем идет речь. Он говорил о страшных вещах, о тайнике, о неясной цели за дверью тайника. Если бы Август собственными глазами не видел многих вещей, он бы принял индуса за сумасшедшего. Правда, во время его рассказа он подумал, что за этой дверью может оказаться подсказка или ответ на его собственный вопрос. Вся ситуация с городом была явно связана с семьей, которая жила здесь раньше. Цветы сияли и источали кровь именно вокруг камня с цитатой основателя города. Август дослушал его до конца, но так и не понял, как именно может помочь. «Моя наука — мозг человека, а не взлом замков», — сказал Август, стоя перед дверью в тайник. «Как раз привычный взлом здесь не работает. Нужен мозг». Август ощутил слабость. Организм посылал сигналы, требуя отдыха. «Я попробую вам помочь, но обещайте мне, что если моих сил окажется недостаточно, вы в любом случае скажете, где найти девочку». «Договорились», — ответил Ману и протянул руку. «По какой-то причине доктору ему нравился. Может быть, он даже сохранит ему жизнь после того, как тот справится с замком». Август вернулся в свою комнату. Казалось, что прошло гораздо больше времени. Его дорожный саквояж стоял нетронутый. Он снял с себя одежду и посмотрел на нее, ожидая увидеть пятна крови от цветов, но их не было. Сняв брюки, Август изучил ноги. Он был прав. Обе ноги поразила гангрена от неправильных уколов и заразы на конце гнутой иглы. Если в течение недели ничего с этим не сделать, то можно лишиться обеих ног. Следовало торопиться. Умывшись и переодевшись, Август почувствовал себя лучше. На кухне было обнаружено немного вяленого мяса. Запивать пришлось бренди. Поздний ужин пришелся, кстати, алкоголь. Август пил его впервые имел приятный эффект. Он сделал лишь несколько глотков, но этого оказалось достаточно, чтобы тело расслабилось. Следовало поскорее разобраться с этим делом. Ману не покидал комнаты и даже не двигался к ней. Когда Август ушел, он сел, сложив ноги под себя. и закрыл глаза. Точно такой же позе он встретил Августа, когда тот вернулся. Все время, пока Август изучал металлическую дверь, Ману не проронил ни звука. Дверь выглядела непривычно для этого места. Она больше походила на дверь от сейфа, чем на дверь в комнату. У нее не было скважины для ключа. Только ручка по центру и четыре механизма с цифрами по кругу. Крутить их можно было в любую сторону. Взрыв динамита никак их не повредил. Здесь нет ключа, только набор определенных цифр, каких я понятия не имею. Цейфер? переспросил Мано и открыл глаза. Такой механизм используют в сейфах, выставляешь правильное значение и поворачиваешь в рукоять. Дверь открывается. Вероятно, ее изготовили из тех же материалов, что и новые сейфы. Такие не подаются огню. Я слышал о сейфах, в голосе звучало раздражение. Где отыскать эти цифры? Я не знаю, может быть, в этом кабинете есть документ или дневник. — Например, такой? — Ману протянул небольшую записную книжку, пожелтевшую, с развалившимися листками. — Вы ее читали? — Мне не нужно уметь читать, чтобы жить. — ответил Ману и отдал книжку. Август проигнорировал этот факт. — Здесь нет многих страниц. Август изучил неровный шов, оставшийся после того, как из дневника вырвали листы. На обороте обложки было написано послание, адресовано оно было Саманте. Автором же был ее отец. «Моя дорогая дочь Саманта, не желаю я того, чтобы ты читала этот дневник, узнавая меня с иной стороны. Не желаю также, чтобы ты узнала грязные тайны нашей семьи, Поэтому прошу простить меня, но я оставлю только то, что тебе следует знать. История, что ты прочтешь, звучит невероятно». Но поверь, в мире достаточно невероятных вещей, которые являются правдой. Я жил неприлично долго, гораздо дольше, чем обычные люди. В этом не было никакой магии, только огромное желание жить. Я хотел как можно дольше оставаться отцом и дедушкой двух прекрасных девочек, тебя и Оливии. А она особенный ребенок. Такие вещи я вижу. Береги ее. Мне повезло, что у меня есть ты и есть она. На роду нашей семьи висит проклятие на мальчиках. Все мы идем на поводу нашей необузданной энергии, которая в итоге заводит нас совсем не туда, куда проложен путь порядочного человека. У тебя был брат. Ты его помнишь, хоть и смутно. Ричард унаследовал все, от чего я бы с удовольствием отказался. Это привело его к гибели. Однако это не его вина. Она лежит на мне и на моем брате Фергусе. «О нем мы никогда не говорили, но ты должна узнать, что он невероятно жесток, изворотлив и, что самое страшное, бессмертен. Я не знаю, как ему это удалось, но знаю, что для этого он использовал жизнь твоего брата. Я прошу тебя, прочитай мой дневник до конца». Август перелистнул страницу.